Глава 5 Оперативное совещание. «Как хотите, а я больше этого не потерплю», говорил капитан Болдырев, расхаживая по кабинету. «Они уже не только что выросли. Они распространились! Распространились! Немедленно удалить!» «Товарищ капитан!» — оправдывался старшина Тараканов, сидя на огромном сундуке, который имел...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 Старшина Тараканов бледнее поднялся с сундука и раскрыл объятие. «Вася!» Тут капитан, старшина и человек в кожаном слились воедино в дружеском порыве, и когда милиционер Загорулька, возмущенный хвостом под лавкой, влетел в кабинет, он увидел картину, очень похожую на скульптуру. «Все мы трое одно!»